Глава 25. Подобранное леди Арганар платье имело глубокий темно-алый цвет, переходящий в черные к низу юбки, что тяжелыми складками расходилось от середины бедра. Еще у платья был корсет, стянувший меня с такой силой, что я, кажется, не могла дышать, и v вырез на груди. Лямок не было, рукавов тоже не было, и волос, которыми я могла бы прикрыть свое смущение, тоже не было. Их мать Садхора собственноручно все истянула наверх и закрепила полусотни шпилек, больно впившихся в голову. В целом, если бы я не была собой, и вот эта девушка из отражения встретилась бы мне где-нибудь, то я бы сказала, что она очень красивая, эффектная, привлекающая внимание. Проблема заключалась в том, что я физически не могла позволить себе выйти к сотне незнакомых людей вот в таком откровенно неприличном виде. А леди Арганар, на мой умоляющий взгляд, только руками развела и ничуть не виновато сказала. «Прости, Катя, я просто очень хочу внуков». Надежда на спасение даже если и была, то только что скончалась в страшных судорогах. Но была и положительная сторона. Во время моего торопливого преображения я, как могла, в двух словах обрисовала драконице последние события, даже сказала, что сейчас оба из ее детей пытаются поймать очень опасную драконицу, А в ответ вместо страха или хотя бы волнения получила тяжелый вздох и заверение о том, что все с ними будет хорошо. А потом меня взяли за руку и просто куда-то повели, игнорируя любые попытки к сопротивлению. Наши следи и силы были откровенно неравны. На моей стороне смущение, а на ее жажда внуков. Мы спустились вниз на два этажа, миновали два десятка драконьей стражи, о чем-то напряженно говорящей. А с нашим появлением замолчавший и склонившийся в низких поклонах, на которые леди Арганар ответила легким полукивком. На мой вопросительный взгляд, она десять шагов спустя тихо сказала: Эти мужчины отвечают за безопасность моей страны, я не развалюсь от обмена приветствиями с ними. После этого я леди Арганар зауважала куда сильнее. Но все мои теплые чувства исчезли без следа, когда она, радостно улыбнувшись, увела меня через открытые двери под внимательные взгляды многих, многих, очень многих людей. На нас обратили внимание сразу и все. Стих, легкий гол голосов, смолка, звон бокалов и даже шелест тканей стало очень-очень тихо. Настолько, что, кажется, в этой тишине все и каждый слышали, как бешено стучит в груди мое перепуганное сердце. «Ой, кому-то конец! Мне!» И я не ошиблась нисколечко, потому что дальше от чего-то очень довольная леди Арганар повела, смущенную меня, знакомиться со всеми подряд. Серьезно, мы просто отошли в сторону, к двум дамам в зеленых платьях, а после них еще немного подальше от выхода, и вот дальше пообщаться подходили уже к нам. Из лордов и леди даже очередь выстроилась. Они говорили на самые разные темы, начиная от моего превосходного внешнего вида, который, по секрету, был намного лучше того, в котором я появилась изначально, и заканчивая торговыми отношениями с каким-то там сумрачным кланом. Лилия непринужденно поддерживала любой разговор, без труда развивала любую тему, а я стояла и старалась просто улыбаться, поддакивая в нужных местах, а заодно стараясь анализировать информацию и пытаться применять ее в дальнейшем. И все бы у меня получилось, если бы у лордов и леди повторилась хоть одна тема для светской беседы. Спас меня лорд Арганар. Отец Садхора просто в какой-то момент появился рядом, тщетно попытался скрыть понимающую улыбку и протянул ладони в белоснежные перчатки с вежливым. «Вы не подарите мне танец, Арсиэль Катрин?» Разговоры стихли повторно. Леди Арганар и пожилая леди в тяжеленном колье оборвали обсуждение неурожайности в этом году на Восточном побережье, и раньше, чем я облегченно согласилась на предложение лорда, где-то над потолком заиграла красивая мелодия. «Я не умею танцевать!» — шепнула я дрожащим голосом, когда мы под пристальным вниманием собравшихся шагали в центр зала, где гости освобождали нам пространство. «Я тоже», — успокоил лорд Арганар и соврал. «Он просто нагло мне соврал, потому что не просто танцевал сам, но еще и меня в танце кружил, несколько раз приподнимая за талию. Один танец, второй, третий». В какой-то момент вокруг нас стали появляться новые пары, а я сама неожиданно поняла, что это дело затягивает и даже успокаивает. А потом лорд Арганар, вежливо улыбаясь, тихо сообщил. Они поймали Акиру. Я оступилась от неожиданности, и тут же была вновь оторвана от пола и закружена по залу. Мы сделали круг по импровизированному танцполу вместе с остальными парами, вернулись на свое место, и отец Садхора от только тогда поставил меня на ноги и продолжил. Сын вернется позже. Сейчас они с Ахарой слушают то, что рассказывает им леди Ваньер. Я не сдержала удивленного. «Сама рассказывает?» Лорд Арганар наградил меня выразительным долгим взглядом, хмыкнул и снова соврал. «Да, сама». Естественно, я не поверила, а после очередного поворота невольно бросила взгляд на один из выходов. «Тебя туда не пустят». — оборвал лорд еще даже не начавшуюся попытку побега. — А здесь не выпустят, так что просто танцуй. Выбора у меня все равно не было, поэтому я послушно продолжила позволять отцу Садхора танцевать нас обоих. Но от вопроса удержаться не смогла. — Так теперь всегда будет. — Смотря что ты имеешь в виду. — хмыкнул он, но, кажется, без пояснений понял меня. В такт музыки девушки сделали шаг назад, А лорды, поклонившись, сменились на других, тоже поклонившихся. Так произошло со всеми, кроме нас. Лорд Арганар просто поклонился вначале раз, затем второй, а после снова притянул меня, положив одну ладонь на середину моей спины, а второй, ухватив мою все еще дрожащую руку. Нашего маневра, кажется, никто и не заметил. Или просто все сделали вид, что ничего не заметили. И танец продолжился дальше. Враги. Подобрала я наиболее подходящее слово, отвечая на вопрос лорда. «Теперь они будут везде?» «Теперь они будут всегда пытаться сделать что-то плохое?» Дракон не спешил с ответом. Он устремил взгляд куда-то поверх моей головы и молчал до тех пор, пока мелодия не стихла и танец не закончился. Но следом за ним начался другой, и музыка в этот раз была тише и медленнее, чем предыдущая, но мы почему-то не стали его танцевать. Вместо этого отец Садхора от развернул меня на месте и, держа за поднятую на уровень плеча ладонь, повел куда-то в сторону. Мы дошли до столиков у стены, мужчина взял два бокала с чем-то золотисто-прозрачным, один протянул мне и, повернувшись ко мне всем телом, задумчиво произнес. «Это зависит от тебя. Если ты решишь заниматься семьей, домом и тем, что обычно возлагается на леди, то ты больше не увидишь ни одного врага, и ничего плохого из того, что они сделают. Но если ты решишь во всем поддерживать Садхора и делить с ним все проблемы, то да, они будут. Они всегда были и всегда будут, и от этого никуда не деться». Я медленно кивнула, говоря, что все услышала и поняла. Мне теперь действительно было о чем очень серьезно подумать, но, говоря откровенно, я уже сейчас могла сказать точно. «Я не оставлю Садхора одного с этими трудностями». Я просто не смогу закрыть глаза на все проблемы, что у нас будут, и делать вид, что все хорошо. Тост. Неожиданно негромко провозгласил лорд Арганар так, чтобы услышала только я. Оторвав взгляд от бокала в своих руках, я взглянула на дракона и невольно приготовилась к чему-то, вновь связанному с внуками, но услышала очень теплое и искреннее. За девушку. Что делает моего сына лучше? Это было... Глаза невольно наполнились слезами. Нервно улыбнувшись, я, по примеру лорда, поднесла бокал к лицу и сделала небольшой глоточек. Вино, или то, что было в бокале, оказалось легким и сладковатым, с каким-то неявным, но ощутимым ягодным привкусом. Не удержавшись, я сделала еще глоточек, очень уж вкусно было, и только после этого опустила бокал, в котором еще оставался сладкий напиток. «Знаешь...» Лорд Арганар свой бокал тоже до конца не опустошил. У меня есть основания полагать, что все пророчества, якобы настроенные на появление наследника моего рода избранницы, были кем-то подстроены. Рука, удерживающая бокал, дрогнула, пара золотистых капель упала на пол. Судорожно вздохнув, я отставила его на стол, подняла взгляд на подчеркнуто спокойного лорда и тихо спросила. «Садхор знает?» Медленно покачав головой, дракон устремил взгляд поверх моей головы, добил свое вино, отставил пустой бокал на стол и также тихо ответил. Я не говорил, но, думаю, он догадывается. С самого начала догадывался. «Пока ты не пошла выбрасываться из окна от жалости к незнакомым тебе людям, хочу, чтобы ты узнала. Пророчества прекратили сбываться, и в результате их деятельности не погибло ни одно живое существо». Я не из тех, кто, зная об опасности, будет ее игнорировать. Именно так сказал мне Садхор в ту ночь, когда я чуть не погибла в результате нелогичных действий Амонри Форгэш. Я успокоилась. Не потому, что пророчества реагировали не на меня, нет. Я успокоилась, потому что очень вовремя вспомнила о руне, фактически делающей Садхора Арганара бессмертным. Боялась, что он пострадает от рук Акиры? Напрасно, очень напрасно. Мне следовало вспомнить об амун Рифор гэш еще там, у стены, которую Садхор выбил. Следовало вспомнить. Вот только все еще напрягало странное поведение руны и ее попытка меня убить. Фактически это была даже не попытка, руна действительно меня убила. И оставаться бы мне мертвой, не вмешаясь и Садхор, и не вытащи меня из-за грани. Но, возвращаясь к нашему разговору, почему вы решили, что пророчество подстроили? Лорд Арганар одобрительно кивнул и сказал, «Первое пророчество, касающееся избранницы моего сына, пришло в исполнение спустя несколько дней после твоего появления в нашем мире. Видимо, это должно было что-то значить, но я была другого мнения. Священное Писание, датированное в ночь 7 февраля 712 года, в ночь безлунную, когда дитя чужого мира услышит голос мертвый, пробудется в наследнике древних кровей надежда, и да не будет прежним мир его, да начнутся деяния великие». Процитировала я, кажется, дословно то, что давным-давно сказал мне дух Топтон. Лорд Арганар взглянул на меня как-то очень странно. Я добавила, «Пророчество не должно было исполниться в момент моего появления в вашем мире. В ту ночь со мной заговорил дух дома, то есть я дословно услышала голос мертвый, а Сатхор почувствовал присутствие Архаира. Собственно, это и было его надеждой на возвращение духа вашего рода. Я, как могла, объяснила ему ситуацию с моей стороны и в конце развела руки. Лорд коротко кивнул и промолчал, но на щеках его отчетливо проступили желваки, что наводило на не очень радостные мысли. Мы постояли в молчании. Лорд Арганар думал о чем-то своем, я без интереса рассматривала незнакомых мне драконов и драконец. Куда больше внимания уделяла их... расовым особенностям, так сказать. Глазам, если быть совсем точной. Глаза у драконов, стоило им посмотреть в мою сторону, странно, но очень завораживающе сверкали в свете многочисленных свечей. Золотой, иногда алый огонек просто пробегался по их радужке, селяя в меня ощущение какой-то сказочной нереальности. Слишком волшебно, чтобы быть правдой. Но после сегодняшнего приключения, да и всего, что было до этого, не верить в волшебство, по меньшей мере, глупо. А вот и он. Негромко обронил лорд Арганар с облегчением, как мне показалось. Я непонимающе посмотрела на него, затем с недоумением проследила за его взглядом, и... Лорд Садхор Арганар шел уверенно и величественно, направляясь четко к нам. Он шел, не глядя ни на кого, но все неизменно смолкали и отступали в сторону при его приближении, освобождая дорогу своему сейчас немного всех пугающему правителю. И вот я стою, даже, кажется, не дышу. Я не могу оторвать от него завороженного взгляда, думая об археологах. Вспоминая наше общение с предполагаемой леди Морви и сопоставляя это с образом Акиры, который мне удалось построить на нашем не очень продолжительном знакомстве и всем том, что мне о ней рассказали. Девушка из археологической экспедиции не выглядела избалованной драконицей, что метит на самого правителя Даркайма. Если тебя с детства растили в роскоши и вседозволенности, то скрыть это так просто не получится. У нее все равно хоть изредка, но мелькало бы что-нибудь такое подозрительное, что наверняка бы выдало ее. Но ничего не было. Это была просто дружелюбная девушка, что не боится испачкать руки. Значит, Акира не притворялась Амандой. Ей помогал кто-то еще. Я решительно пошла навстречу Садхору, когда он был уже в двадцати шагах от меня. Мы встретились в центре освобожденного для нас пространства, под прицелом внимательных взглядов всех собравшихся сейчас здесь драконов. Одна ладонь садхора тут же подхватила мою ручку, вторая нежно коснулась середины спины. Я сама, поддаваясь неясному порыву, положила ладонь на его широкое плечо, невольно подумав, что за таким будет совершенно не страшно. «Наконец-то!» Выдохнул лорд Арганар так тихо-тихо, но я все равно услышала. «А где то там?» Над потолком тут же заиграла неторопливая тихая мелодия, и правитель Даркхайма закружил меня в плавном нежном танце. И мне захотелось, чтобы этот танец просто длился вечность, чтобы всегда было вот так спокойно и надежно, но не покидала другая мысль. Пока нам здесь хорошо, кто-то опасный притворяется Амандой Морви в попытках откопать что-то мне неизвестное, но наверняка тоже очень опасное. Почему всегда происходит что-то опасное? Мы избегаем? Правильно понял мое молчание Садхор. Подняв на него виноватый взгляд, я кивнула и тут же, противореча сама себе, уткнулась лбом ему в грудь, тихо признавшись. Не хочу уходить. Хочу, чтобы все закончилось, и мы смогли бы хотя бы один вечер провести в спокойствии. Боюсь, это не представляется возможным. Тоже совершенно честно признался дракон, продолжая кружить меня по залу под звуки нежной мелодии. Потрясающее чувство чего-то нереально волшебного перемешалось с ощущением надежности и защищенности, которые тоже были немного нереальными, но очень приятными. И я, невольно затаив дыхание на одном из особо головокружительных поворотов, в котором прижимающий мое тело к себе садхор меня даже от пола оторвал, снизу вверх посмотрела в его лицо и решила, что лучше нам с ним разобраться во всем сразу. Кто знает, сколько неприятностей успеет накопиться, пока мы будем бездействовать. «Помнишь те археологические раскопки, на которых ты меня нашел?» Я думала, из-за музыки Садхор не услышит моего тихого голоса, но он услышал каждое слово. М, -м, м протянул задумчиво и неожиданно улыбнулся. «Когда ты от меня черепом отбивалась?» «Не было такого!» — возмущенно напомнила ему, но все равно почему-то покраснела. «Мне просто черепом спокойнее было. Кстати, ты говорил, что узнаешь, кем была эта девочка». Я узнал. Садхор больше не улыбался, он вновь стал серьезным и немного мрачным. Подняв голову, я выжидающе посмотрела на него. Садхор выразительно на меня. Не менее выразительным было и его непробиваемое. Нет. Не расскажешь? Удивилась я, вскинув брови. Почему? Потому что ты слишком впечатлительная для такой правды. Прозвучало немного жестко. Купю с резким поворотом вышел очень внушительно. Садхора сделал голоукружительный поворот вокруг себя, вынудив меня практически облететь его по кругу, и резко замер, прижав задыхающуюся меня к себе, сделав это как раз под последний аккорд мелодии. Бесконечную секунду не происходило ничего. Было лишь наш безумный взгляд глаза в глаза и два дыхания, слившихся в одно целую бесконечную секунду. Идем. — решил Садхор и решительно повел меня куда-то в сторону под рукоплескание всех тут собравшихся. Этот звук был таким громким, что мне показалось, будто я сейчас попросту оглохну. Но вот звуки остались где-то там, за тяжелыми дверями, а в пустом широком коридоре оказались мы вдвоем. Садхор остановился, развернул меня к себе лицом и очень серьезно спросил, заглядывая через глаза, словно в самую душу. Есть что-то, о чем я должен знать? Мне понадобилось всего лишь несколько секунд на раздумье. Руководитель экспедиции — не настоящая Аманда Морви. Сатхорс сосредоточенно кивнул, говоря, что принял информацию к сведению. Я же спросила. А есть что-то, о чем следует знать мне? И меньше всего я ожидала, что правитель драконов очень серьезно посмотрит мне в глаза и без колебаний совершенно уверенно выдаст. «Я люблю тебя». Мир дрогнул. «Нет, серьезно, мир дрогнул». Я пошатнулась и вообще не знаю, как на ногах устояла, широко распахнутыми глазами, глядя на уверенного в своих словах Садхора. Мысли перепутались, и так до дрожи тепло на душе стало, что губы сами собой растянулись в улыбке, которая нашла свое отражение на лице дракона. Самого настоящего дракона, с которым меня связала. Судьба, наверное, или просто чудо. — Я немного не на это рассчитывала, — призналась слегка ошарашенная я. — Да ты знаешь, я тоже, — хмыкнул Садхор и с намеком посмотрел на меня. — То есть я должна была не про Аманду сказать, а такое же признание ему сделать? Эти самые археологические раскопки встретили вышедших из портала нас гробовой тишиной, темнотой и, кажется, вообще пустотой. Нет, дом был на прежнем месте. сохранив при себе возмутительно большие и совершенно ничего не скрывающие окна. Подобие временных домов в виде шатров вдоль забора тоже было на месте. Сам забор был сдвинут настолько далеко, что его конец терялся где-то в ночи. А между нами и этим предположительным забором была дыра. Прямо в земле, ничем не освещенная и никак не огражденная. Простая огромная дыра прямо перед нами. — -да", подытожила я. «Не отходи от меня ни на шаг», — напряженно велел Садхор. И только после этого я ощутила исходящее от него напряжение. Лорда Арганара не волновала яма, которой я уделила все свое внимание, селись рассмотреть хоть что-то, но не видя даже дна. Садхора интересовало все вокруг. Точнее, тишина и темнота абсолютно и настолько, что начало сводить мышцы от страха. И это все было действительно страшно и жутко. Мысль о том, что эти люди и такое количество драконов просто могли исчезнуть, или еще хуже — встретиться с кем-то настолько сильным, что он победил их всех, не просто пугала, она побуждала желание развернуться и бежать без оглядки. Но мне все равно не давала покоя эта яма. Я не сильна в археологии, но если просто подумать, находящееся глубоко внизу место исследований должно иметь спуск, чтобы без труда спуститься и подняться. не говоря уже про освещение, но здесь же была просто настоящая яма с ровными краями, что опускались вниз и терялись там в совершенной темноте. Как ни старалась, рассмотреть дно я так и не смогла. Здесь никого нет. Был таков вердикт напряженного садхора. Я не чувствую тепло человеческого тела. Ты такое умеешь? Я почему-то даже не удивилась, продолжая рассматривать бездонную яму, и все слабее сопротивляясь желанию поджечь руну и скинуть вниз. До дрожи в кончиках пальцев хотелось узнать, что же там прячется. Надеюсь, что увижу просто земляное дно. «Садхор?» — позвала я, отчетливо ощущая его присутствие за своей спиной. «Ты собираешься сделать какую-то глупость?» С каким-то даже смирением спросил он. Обернувшись к нему через плечо, Я дождалась, пока стоящий ко мне полубоком и изучающий цепким взглядом окрестности дракон тоже повернется и посмотрит на меня. — Возможно. — Призналась ему немного виновата. — Хочу скинуть горящую руну вниз. Садхор вздохнул, подошел ближе и встал рядом. С ним сразу стало намного спокойнее, и почему-то захотелось улыбнуться, хоть и не было во всем этом ничего улыбательного. Взяв меня за руку, И, крепко сжав ладошку, Садхор подождал немного непонятно чего, поднял вторую свою руку, и вот не сделал ничего, но вся ладонь вдруг загорелась, наполняя пространство вокруг ярким красно-желтым светом. Под моим заинтересованным взглядом Садхор неожиданно криво улыбнулся и пошевелил длинными пальцами, заставляя языки, не причиняющего ему никакого вреда пламени, затанцевать в воздухе. Выглядело завораживающе, Но стало еще интереснее, когда Садхор скинул пламя вниз. За его полетом я следила с приоткрытым от восторга ртом. Даже не побоялась чуть наклониться вперед, чтобы видно было лучше. Я просто знала, что Садхор не даст мне упасть. Призванный им огонь несколько секунд падал вертикально вниз, освещая земляные стены, мимо которых он пролетал. И на них не было ничего интересного, но пламя все равно, стоило ему добраться до дна, вспыхнуло ярче, и растеклось во все стороны, освещая то, что было метров на десять под нами. Напряженно вглядываясь, я не находила ничего среди камней и земляных глыб. Не было даже инструментов, хотя кто-то и как-то должен был проделать эту дыру. «Вон там», — сказал вдруг Садхор. «Я бы ничего не увидела, но его пламя вспыхнуло ярче в правом дальнем углу, привлекая внимание и указывая на пещеру, которую я до этого не замечала. Думаешь, они все ушли туда?» С сомнением спросила я дрожащим голосом, пристально глядя на темный вход в пещеру, словно из него вот-вот мог кто-то выпрыгнуть. Думаю, оттуда кто-то мог выйти. Честность садхора прозвучала холодно и зло, но эти эмоции были направлены не на меня. Я невольно сделала шаг к нему поближе и окинула взглядом пространство вокруг нас. Теперь я морозом по коже ощущала присутствие кого-то злого и опасного. Затылком чувствовала его пристальный взгляд, слышала его тихое сопение прямо у себя за спиной. «Что сказала тебе Акира?» Наверное, не очень подходящий момент, но вдруг она сообщила ему что-то, что может по счастливой случайности понадобиться нам сейчас. «Что я идиот?» Это было немного не то, на что я рассчитывала, но звучало горько и в то же время с насмешкой над самим собой, такой жесткой, беспощадной насмешкой. Если тебя это успокоит, то я так не считаю». И раньше, чем он успел хоть как-то отреагировать, «Ну, пошли? Куда?» Явно удивились моему воодушевлению. Нервно выдохнув, я нацепила на лицо бесстрашную улыбку и выдала. «Вниз?» И сделала совсем крохотный шажочек к обрыву поближе, чтобы получше разглядеть вход в пещеру. В это же мгновение я была оттащена от края шагов на десять, Причем произошло это так быстро, что я и опомнилась не сразу. И вот только после того, как я нацелила возмущенный взгляд на Садхора, он зло как-то произнес. «Я говорю тебе о том, что в пещере глубоко под землей может кто-то жить, и ты тут же решаешь сходить в гости». Стремительно покраснев, я все же справедливости ради заметила. «Ты сказал, что оттуда мог кто-то выйти, следовательно, куда безопаснее будет находиться внизу, чем здесь». Логика в моих словах определенно присутствовала, но Садхор почему-то не захотел признавать ее наличие. «Мы вниз не пойдем», — отрезал Садхор непримиримо. «Да почему?» — вновь возмутилась я и вдруг неожиданно даже для себя догадалась. «Это как-то связано с той девочкой, да?» Садхор Арганар дернулся и застыл каменным воплощением самого себя, тем самым лишь подтверждая мои слова. Ну и как странная пещера под землей связана с маленькой девочкой, чье тело мы тут нашли? За собственной беспечностью я не очень удачно пыталась спрятать нервозность и страх, которые вновь сковали меня. Правитель Даркхайма наградил меня долгим немигающим взглядом, а затем просто развернулся и пошел вдоль дома. Нормально. Не оценила я подобного поведения, всплеснув руками. Вот только он не увидел, потому что прочь от меня уходил, ни слова не говоря. «А если на меня нападут?» Поинтересовалась я у его невозмутимой спины. На ответ не сильно рассчитывала, но Садхор все же остановился, обернулся, очень серьезно посмотрел мне в глаза и спокойно сказал. «Они умрут». После чего просто развернулся и продолжил свой путь, оставив слегка потрясенную меня одну посреди темной улицы рядом с обрывом. Зато, нужно признаться, страшно мне больше не было. А потом Садхор зашел в дом, И сквозь окно кухни я увидела окутавший его голубой свет. Не знаю, как он должен был служить, но спустя пару секунд Садхор кивнул, и свет поглотила тьма дома. С тихим щелчком открылась уже знакомая мне дверца посреди стеклянной стены, и с темноты показалась широкая мужская ладонь, которую я, недолго думая, приняла. И тут же оказалась втянутой в кухню дома, с которого началось мое знакомство с этим миром. И вспомнила кое-что. точнее, кое-кого очень важного, кто, думаю, мог бы нам помочь. Сделав шаг в сторону от Садхора, я оглядела темное пространство перед собой и тихонько позвала. Топтон! В первое мгновение ничего не происходило, во второе тоже ничего не произошло, и в третье тоже, и потом. Когда я, напряженно вслушиваясь в темноту, уже решила, что вот сейчас, наконец, случится чудо, снова ничего не произошло. Обидно. Топтон, позвала я вновь, немного громче и с большей обидой. И решительно потопала прочь из кухни, по лестнице на второй этаж и в комнату, что когда-то принадлежала мне. К несчастью, она тоже оказалась пуста. Вернувшись в коридор второго этажа, я принялась заглядывать в каждую дверь и все звала духа, обитающего в этом доме, но мне никто так и не отозвался. Обойдя Садхора, который все это время молча следовал за мной, Я вернулась в кухню, подошла к шкафу и открыла дверцу. Ожидала увидеть того морозного духа, с которым мы познакомились в дни моего здесь нахождения, но не было и его. Раковина тоже не отозвалась на мой призыв. Духи ушли. Отчаявшись, сообщила я молчаливому дракону, что стоял на пороге кухни и с непонятным мне сожалением рассматривал меня же. Этот его взгляд напрягал и навевал не самые радостные мысли. «Я чувствую». Сообщил он тихо и спокойно. Очень спокойно. Настолько, что я как-то невольно зацепилась за это спокойствие и подумала, что оно выглядит слишком ненастоящим. Кроме всего прочего, как можно быть таким спокойным, зная, что все обитатели этих археологических раскопок по непонятным причинам просто взяли и бесследно исчезли? И куда все делись? Я себя спокойно и не чувствовала совершенно, и даже вид делать не хотела, что все в порядке. Потому что в порядке не было. Совсем. Вместо ответа на мой вопрос, Садхор наградил меня еще одним молчаливым взглядом и вышел на улицу через дверь в окне. Недолго думая, заинтересованная я последовала за ним. Шли недолго, шагов десять всего. «Не подходи близко», — попросил остановившийся Садхор. «Я не глупа, мне не нужно повторять дважды, поэтому послушно останавливаюсь и даже делаю два шага назад. Правда, Садхор их уже не видел», потому что в этот момент правитель драконов направил невидящий взор прямо перед собой, медленно распростер над землей руки, открытыми ладонями вниз, и прошептал что-то короткое и тихое, мне не неслышное, но вызвавшее удивительную реакцию у окружающего пространства. Воздух вдруг наполнился сотней искрящихся пылинок. Сотня, едва слышно звеня, превратилась в тысячу, та в миллион. Пыль все множилась и множилась, наполняя пространство вокруг, и вселяя в меня уже привычное, но все равно очень приятное ощущение сказки. А потом Садхор шепнул еще что-то, и вся эта пыль вдруг единым махом упала на землю, медленно в ту впитавшись, но оставшись отчетливыми яркими следами. Не знаю, кому они принадлежали, могу только с уверенностью сказать, что не дракону. У этих ребят ступня больше, и расстояние между шагами шире, но вели следы точно в лес. И я вот вообще не удивилась, Когда опустившие руки Садхор пошел туда, куда они вели.